Часть третья. Развязка. Михаил проснулся рано утром от жуткой головной боли. Вчера немного перебрал свиски на встрече с заказчиком. Всю ночь плакали дети. Мила находила туда-сюда, то с сыном, то с дочкой. Миша жутко не выспался. И вот утро, и снова детский плач. Мужчина натянул одеяло на голову, закрыл сверху подушкой, чтобы не слышать воплей, но это не помогло. Рев не прекращался. И мужчина не выдержав, встал и пошел в детскую посмотреть. Ну что у вас там? Неужели вы вдвоем не можете уго м о н и т ь ребенка? – спросил Михаил, заходя в детскую и осекся. Милана лежала в обнимку с Ольгой и мирно спала. Вивиан спала рядом, около кроватки малыша Леонида. Няня проснулась от шагов Миша и уже подскочила взять Леню на руки, но Миша ее отодвинул. я его сам возьму. Он потянулся к сыну, взял его на руки и малыш почувствовал тепло. Тут же успокоился и загукал. И кто тут у нас папе спать не дает? – сказал Миша, вынося Леню из детской. Малыш с любопытством разглядывал мужчину и улыбался. Ну вот и отлично, обрадовался Михаил. Пойдем с папой полежим. Проснулся Миша через пару часов от агуканья л е н и Малыш недавно проснулся и, заскучав лежать, решил разбудить отца. В комнату вошла Милана. О, спасибо тебе, Миша. Мы хоть немного поспали с Вивиан. Поблагодарила она его, подтягиваясь. Может, пора сделать из твоей спальни вторую детскую для л е н и Предложил Миша. Невозможно так спать каждую ночь. Они будут друг друга ярут, то по п е р е м е н о то вместе. Да, наверное, ты прав. Может быть, тебе сделать спальню в гостевой внизу? Милана не хотела расставаться со своей комнатой. спать постоянно в детской или с мужем было ей не по душе это еще зачем удивился Михаил но у тебя там кабинет будет рядом спальня дети не будут мешать высыпаться а мы уж как-нибудь наверху вдвоем с Вивиан будем воевать с детьми ты освободишь мне эту спальню уговаривала Милана допустим ты права насчет кабинета и сна но зачем тебе отдельная спальня ты и так после родов бегаешь от меня уже почти два месяца возмутился мужчина. Хочешь совсем съехать от меня, чтобы я забыла близости? Ты смотри, я и загулять так могу. Пригрозил ей муж, которого уже давно привлекали прелести новой секретарши. Но он держался до последнего и верил, что скоро у них с Миланой все наладится. Что? Как это загулять? Когда я тут с двумя детьми схожу с ума? Как это по-мужски? Да пошутил я. Если хочешь, можем найти еще одну няню. Тогда ты будешь высыпаться, и нам не понадобится вторая спальня. Он подмигнул ей. Хорошее предложение. Я подумаю над этим. Ответила МиЛана и ушла умываться. Миша оделся, отдал л е н ю Вивиан и пошел завтракать. Налив себе кофе, он включил телевизор и о н е м е л По местному каналу показывали Марата Решатовича. Он давал кому-то интервью и рассказывал про игру, которую делал для него Миша. Мужчина заинтересованно посмотрел в телевизор, прибавил звук. Журналист говорил обешенном успехе игры в Гонконге, Токио и Сеуле. Спросил, прогнозирует ли Марат такой же успех игры в их стране. Мужчина ответил, что рассчитывает покорить и рынок Таиланда. В кухню вошла Милана. Зачем-то громко телевизор включил. Посмотри. ответил ей Миша, указывая пультом в телевизор. Ну что там такое? – спросила раздраженная женщина. Твоего отца показывают, – сказал с у смешкой Миша. Мила на шоке села на стул рядом с мужем и тоже уставилась в экран. Миша торопился на работу. В девять у него была назначена важная встреча с клиентом. На этот заказ он давно делал ставки. Если компания закажет их услуги и они займутся серией игр для них. Бизнес Миши полетит в гору, а если крупная рыба сорвется, фирме будет худо. Михаил объехал на внедорожнике пробку, пригрозил кулаком встречным мотороллером и заехал на парковку офиса. Там его уже ждала надежда, молодая секретарша Миши, которую он взял совсем недавно. Надя была очень привлекательной девушкой, и Миша часто ловил себя на мысли, что взял ее на работу исключительно из-за внешности. Если бы ее увидела Милана, она давно бы была уволена. Эх, думал Миша, когда-то я также смотрел на Милану. Куда все ушло? Что с ней стало? Дети ли виной всему или он изменился? Но Милана давно не будоражит моего желания в отличие от Нади. Может быть, еще все наладится. Миша держался изо всех сил, чтобы не закрутить с молодой секретаршей. Он дорожил семьёй, детьми и надеялся, что страсть вернется к ним с женой. Михаил Александрович, вас уже ждёт заказчица, сказала ему Надежда, открывая перед ним дверь. Заказчица? Я был уверен, что у Джорджо Интернелл владелец мужчина. Пожал плечами Михаил. Я не знаю, ответила девушка. Звонил и договаривался о встрече мужчина, но пришла женщина. Я на спорога сказала, что является владелицей фирмы и хочет лично поговорить с вами о заказе. Хорошо. Где она? – спросил Михаил. В конференцзале. Отлично. Мужчина направился быстрым шагом в конференцзал. Секретарша еле поспевала за ним. Доброе утро, – сказал Михаил при встрече девушки, чуть старше его жены. На вид незнакомки было не более тридцати. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут э л е о н о р а Я соучредитель фирмы Джоджо Интернелл. Девушка встала и протянула Миши руку. Потом начались переговоры. э л е о н о р а была неплохо осведомлена о проектах фирмы Михаила и не стала тянуть время, а сразу предложила сумму за работу, которую так хотел получить Михаил. Мужчина п р и у н е л Сумма была гораздо меньше той, на которую он рассчитывал. Разочарование отразилось на его лице. Похоже, собеседница это поняла и тут же сказала. Вы можете сами назвать сумму за услугу. Та сумма, что я назвала, согласованная нами за данную работу. Да, я ожидал немного другого ценника. Решил поторговаться, Михаил. Объем работы будет колоссальным. Это годовой проект. Хорошо. Назовите сумму, и я попробую согласовать ее с другими учредителями фирмы. Михаилы заинтересовал тот факт, что у фирмы несколько владельцев. Мужчина, что звонил и договаривался с нами о встрече, тоже соучредитель. Михаил попутно релся в портфеле в поисках п р а й с а специально подготовленного к встрече. Нет, это мой секретарь, сказала э л е о н о р а с м е я с ь Это очень толковый т а е ц Сама э л е о н о р а была больше похожа на француженку или итальянку. Михаилу всегда было неудобно задавать вопросы касательно происхождения, и он решил не уточнять у женщины. Говорили они на английском. Женщина владела языком великолепно. Может, американка? Кто знает? Думал он. Миша передал женщине смету с расчётом стоимости проекта и окончательной суммой, которую он надеялся получить. Элеонора молча изучала смету, не проронив ни слова. Через несколько минут она подняла на него глаза и сказала: «Я должна посоветоваться». Как вы понимаете, есть и другие соучредители, мнение которых я учитываю в принятии таких решений. Думаю, нам понадобится несколько дней. Мой секретарь наберет вас. Она встала со стула и направилась к двери со сметой в руках. Может быть, мне позже самому набрать вас. Миша боялся, что спугнул клиента цифрой. Скажите им, что я могу сделать скидку, если данная сумма покажется слишком высокой. Со мной всегда можно договориться. Непременно. Ответила женщина, снова пожала Михаилу руку и вышла из кабинета.